Два раза в году я снимаю все шторы в квартире и отдаю их в химчистку. Пока их не вернут, нам приходится занавешивать окна простынями. Когда я жила с мамой, мы стирали свои шторы дома, но Дилип заказал какие-то специальные свето-непроницаемые занавески, слишком плотные и тяжёлые для нашей стиральной машины. До встречи с Дилипом я и не знала, что значит спать в по-настоящему тёмной комнате, куда вообще не проникает свет с улицы. Делип говорит, что в Америке всё иначе, но мне этого не понять, пока я там не побываю и не увижу своими глазами. Я выросла в городе, всегда конфликтующим с самим собой и давно свыкшимся со своим внутренним хаосом. Здесьние стены пропускают и звуки, и запахи, и, кажется, даже свет. Я спрашиваю: "А что в этом плохого?" "Ничего", отвечает Делип, "но так быть не должно". Я говорю, что у него просто пунктик на чистоте и стерильности. Он обводит взглядом квартиру, где моими стараниями наведён идеальный порядок, и смеётся. Я качаю головой. Нет, тут другое. У меня точно что-то психическое. Я понимаю, что это не очень нормально, а вы там в Америке сами кормите своих внутренних тараканов. Он глядит на меня, скрестив руки на груди, и говорит, что я не могу даже представить, как сильно здесьняя жизнь отличается от той жизни, к которой он привык с детства. Я обвожу взглядом комнату: телевизор, кровать, шторы, непроницаемые для света. За окном рестораны, кафе и торговые центры. Я действительно не понимаю, в чём такая уж принципиальная разница. Это всё суррогат, говорит он. Я провожу много времени у себя в студии. На всех моих карандашах стоит обозначение твёрдости, серийный номер и логотип фирмы-производителя. Я слышу, как Делип ходит по дому, не звук шагов, а едва уловимый треск статических помех, создаваемых его телом, движущимся в пространстве. Когда Делип впервые увидел мои рисунки, он спросил, где я черпаю идеи и как выбираю тематику своих работ. Я ответила, что ничего не выбираю. На самом деле, я вообще никогда не задумывалась, что и как рисовать. Идеи и темы возникают сами по себе, как бы случайно. По сути, это они выбирают меня, а не наоборот. Домработница стучит в дверь, спрашивает, что готовить на ужин, но я напрочь её игнорирую. Однажды мы с Делипом поругались, когда он услышал, как я её распикаю. Он сказал, что мы выросли в разных мирах, и во многих житейских вопросах между нами всегда будет пропасть. Его, например, удивляет моё отношение к домашней прислуге. Американцы так себя не ведут. Я сказала, что не надо идеализировать внешне вежливый, благовоспитанный лоск его детства, потому что все знают, на что способны американцы. Я начинаю рабочий день с зарисовок по памяти, чтобы разогреть руку, свободные, почти бесформенные наброски. Мимолётные впечатления. Обычно что-то знакомое и простое, что всегда на глазах: зубная щётка, ключи от машины, части тела Делипа. Единичный объект, который можно дополнить, придать ему завершённость, вписать в контекст: зубная щётка во рту, ключи от машины в руке, продолжение тела Делипа. Я добавляю детали, даже если общая форма намечена лишь бледным контуром. Я добавляю текстуру короткими резкими линиями, тень, перекрёстная штриховка волосок в виде чёрного завитка. Я понимаю, что надо остановиться, когда вижу, что меня унесло далеко. А ты изначально замысла, когда изображение предмета теряет сходство с предметом и становится почти гротеском. Животное превращается в человека, человек в вещь. Это моя подготовка к настоящей работе, мой способ избавиться от всякой мути, накопившейся в голове. Очистка системы, своего рода катарсис, если катарсис и вправду способствует очищению. Я знаю, что иногда очень полезно как следует выплакаться, но Делип говорит, что американские футболисты, которые целыми днями колошматят друг друга в борьбе за мяч, наверняка бьют своих жён, так что, наверное, только любовь порождает любовь. Я достаю свой вчерашний рисунок из ящика стола. Для меня лицо на портрете всегда выглядит одинаково, хотя каждый день добавляет очередное едва уловимое отличие, ещё на шаг отдаляясь от оригинала. Порой у меня возникает практически неодолимое искушение вернуться к началу и взглянуть на свой самый первый рисунок. Но искушение – часть процесса, и я никогда не смотрю на тот первый рисунок, пока не закончу сегодняшнюю работу. Иногда я боюсь, что однажды сорвусь и допущу небольшую ошибку, которая превратит человека с портрета в человекообразную обезьяну. Чуть собьешься в пропорциях, и получишь совершенно иной биологический вид. Или, может быть, мне будет лень слишком сильно стараться, и я расплющу его небрежной рукой, превращу в манекен. Но эти страхи не постоянны. Я не раз наблюдала, как они надувались и лопались, словно мыльные пузыри. Бывают дни, когда страх ошибиться отзывается дрожью в руке. Бывают дни, когда вероятные ошибки кажутся несущественной мелочью в свете стольких лет работы. Бывают дни, когда мне хочется всё бросить и никогда больше не видеть это лицо. Я убираю законченный рисунок в ящик стола и задвигаю его с глухим стуком. Вечером мы с Делипом идём в гости. Нас пригласили на вечеринку, все угощаются коксом и мы в том числе. Как все, так и мы. Я стою на балконе без шали, чувствую, как волоски у меня на руках встают дыбом, смотрю вниз с девятого этажа. Почему-то мне хочется, чтобы люди внизу были крошечными, как муравьи. Но для этого мы недостаточно высоко, и я огорчаюсь и даже немного сержусь. Меня утомляют застольные разговоры. Я вообще быстро устаю от людей, но моё сердце колотится как сумасшедшее. И я тоскую по тем временам, когда вечеринки казались по-детски невинными, с экстази и танцами до упаду. Всем интересно, как Делип справляется со своим вегетарианством. Ему задают вопросы по очереди, ждут, когда он обдумает ответ. Хозяйка дома следит, чтобы ему предлагали исключительно вегетарианские блюда. Делип говорит, что чувствует себя лучше, бодрее и чище по сравнению с тем, что было раньше, когда он ел мясо. Одна наша общая подруга говорит, что он как будто помолодел. Он улыбается ей, и они принимаются обсуждать дефицит витамина B среди населения Индии. Фонарики, развешанные на лоджии, мерцают и качаются на ветру, а разговор об относительных преимуществах вегетарианства переходит на трудности, с которыми сталкиваются приверженцы палеолитической и щелочной диет на фоне традиционно индийской кухни. Идёт обсуждение, кто из присутствующих перешёл с белого риса на тёмный. Ты заметил, говорю я Делипу по дороге домой. Когда на диету садится мужчина, к нему относятся с уважением, а женщину, если она на диете, все упорно пытаются уговорить съесть хоть кусочек того, что нельзя. Вегетарианство не просто диета, тут речь идёт вовсе не о ч славе. Откинув голову на подголовник, я смотрю в окно. Я пригласила маму погостить у нас. Делип собирался кивнуть, но, кажется, передумал. Погостить? или жить с нами. Я смотрю на него, открыв рот, погостить 2-3 дня, максимум неделю. Делип сидит, откинувшись на спинку сиденья и смотрит прямо перед собой. Да, конечно. Дождавшись, когда мы проедем несколько лежачих полицейских, расположенных почти вплотную друг к другу, я говорю: "Мне кажется, что когда-нибудь маме придётся жить с нами". Делип тянется к магнитоле и делает музыку громче, чтобы шофёр нас не слышал. Когда? Я не знаю, не могу назвать точную дату, но скоро. Мы заходим в квартиру, и я сразу снимаю туфли, чувствую запах дешёвой кожи, вытираю вспотевшие стопы об брюки. Мой муж улёгся на диван, не сняв ботинок. Мы глядим друг на друга, несмотря на все зеркала. «Вокруг нас восемь диванов, шестнадцать торшеров, четыре обеденных стола и тридцать два стула. Я замечаю, что стёкла местами заляпаны отпечатками пальцев, днём я их не заметила. В комнате много предметов, не сумевших пробиться в зеркальные отражения. Они разрезаны на половинки или четвертинки, частично перекрыты другими предметами». Комната при ограниченных квадратных метрах не способна вместить это избыточное изобилие. Эти разрозненные фрагментарные реальности. Наша квартира забита вещами, всего слишком много, и мне хочется что-нибудь выбросить. Ты уверена, что ей стоит жить с нами? Вы же не вытерпите друг друга и двух минут? У меня сводит скулы, я не могу открыть рот. Я получила ответ, и ответ мне не нравится. Делип слишком многое знает о маме и может использовать это знание против меня. Иногда я жалею, что так много ему рассказала, иногда я жалею, что мы с ним не чужие. Я ей нужна. Он кивает и пожимает плечами. Значит ли это, что он согласен, но не знает, как лучше ответить? Или он меня слышит, слышит слова, но считает, что я говорю не всерьёз? Такая загадочность именно в этом мгновении. кажется очень недобрый, жестокий, совсем на него не похожий. Хотя, может быть, даже лучше, что он промолчал. Мне бы наверняка не понравился его ответ. И всё-таки мне бы хотелось понять, что означает его кивок. Я смотрю на Дели и вижу, что он тоже ждёт, ждёт ответа на свой вопрос, о котором я уже напрочь забыла. Мы оба ждём, Кто первым нарушит молчание? Кто оборвёт эту неловкую паузу? Мы оба взвинчены алкоголем. На обоих накрыл кокаиновый отходняк. Нам лень напрягаться и проявлять чуткость друг к другу. Мне сложно понять ваши с ней отношения, говорит он, когда она рядом тебе тяжело, и ей с тобой тоже тяжело. Если честно, я даже не знаю, что из этого выйдет. Боюсь, как бы ей не стало хуже. Я киваю. Он прав. Но мне хочется плакать, что я так сглупила и сама дала ему в руки оружие, которое режет меня по живому.